Глава 24. Неожиданные гости на борту частных самолетов. Частные самолеты всегда были роскошью, недоступной для большей части американцев. Почти полностью избежать проверок службы безопасности, подъехать непосредственно к самолету, который полетит в удобное время и со всем мыслимым комфортом расположиться в его салоне, могли только самые богатые и знаменитые. А для всех остальных, и даже для миллионеров, все это было несбыточной мечтой. Сегодня можно носить такие же Apple Watch, как у Тима Кука, ездить на таком же Мерседес, как у Билла Гейтса, и носить такие же рубашки от Питер Миллар, как у Стива Болмера. Можно купить ту же органическую еду, на которую налегает Марта Стюарт. Не исключено, что и вы, и Уоррен Баффет ежедневно садитесь на унитазы одной модели, и даже системы кондиционирования у вас одинаковые. Но при этом Уоррен заходит в собственный Gulfstream G5, а вам придется подождать, когда объявят посадку на ваш и так уже задержанный битком набитый рейс авиакомпании American Airlines. Стремление сделать роскошь доступной не прекратится до тех пор, пока каждый человек не получит билет на рейс до Юпитера. Все новые и новые массовые рынки создаются путем снижения цены на нечто, предназначенное для узкого круга богатых. Так начинала Apple с iPhone, так стартовала Tesla, так работают стартапы вроде M.Taylor, и таким же образом компании вроде Mercedes расширяли свои рынки, бывшие некогда вотчиной богатых. Это явление постоянно запускает новые тренды. Вспомним, что всего 25 лет назад мобильные телефоны были только в лимузинах самых богатых. Сегодня и вы, и они можете ездить на внедорожниках одной модели, и не исключено, что ваш смартфон получше, чем их. С каждым десятилетием с момента появления частных самолетов в конце 1950-х безопасность полетов и качество воздушных судов существенно возрастали. Сегодня парк частных джетов насчитывает примерно 20 тысяч самолетов пяти классов. Сверхлегкие, легкие, средние, среднемагистральные и бизнес-лайнеры. Цены на новые самолеты находятся в диапазоне от 2-3 миллионов долларов за сверхлегкий джет до более 50 миллионов долларов за дальнемагистральный global Экспресс, способный доставить в любую точку земного шара. При этом тому, кто хочет иметь собственный лайнер и штатных пилотов, приходится раскошеливаться минимум на 1 миллион долларов ежегодно, что доступно лишь очень узкому кругу избранных. Когда я работал в руководстве microsoft мне посчастливилось иметь лимит на 60 часов перелетов частными самолетами ежегодно. Я использовал этот лимит, каждый час стоил, наверное, 10 или 12 тысяч долларов, чтобы возвращаться к семье в пятницу вечером, а не в субботу утром, и среднемагистральный бизнес-джет переносил меня с одного побережья на другое, без промежуточных посадок надо заправку производители таких самолетов уже давно задействуют различные бизнес модели призванные расширить клиентуру сначала появилось частичное владение которое позволяет нескольким компаниям использовать самолет совместно и может стоить каждой из них всего двести тысяч долларов в год следующими стали авиа абонементы бизнесмены оплачивали определенное количество перелетов в год по цене от 5 до 10 тысяч долларов за полетный час. Полет из конца в конец страны стоит от 25 тысяч до 40 тысяч долларов. Можно обзвонить различные чартерные авиакомпании и получить лучшие условия, особенно если самолет местной авиакомпании застрял где-то без клиентов, и его нужно возвратить, к месту базирования. В компании NetJets придумали, как систематизировать данные о спросе и перелетах с тем, чтобы сделать работу оператора воздушного судна максимально эффективной. Идея настолько понравилась Уоррену Баффету, что он купил эту компанию. Для компании со штаб-квартирой в Бентонвилле, штат Арканзас, или с потребностью много перемещаться где-нибудь на Аляске, или с производством в небольших городках наличие таких самолетов может быть очень полезным и даже необходимым. Но если взглянуть на список наиболее популярных маршрутов, то окажется, что это перелеты из крупных городов на курорты вроде Ниццы в Европе и Майами в США. В местах проведения чемпионатов национальной ассоциации студенческого спорта или других крупнейших спортивных мероприятий, частные самолеты застревают в многочасовых пробках, поскольку все стараются вылететь в одно и то же время. В наши дни в дело вступили предприниматели, которые пробуют расширить рынок за счет готовых раскошелиться участников деловых и туристических поездок. Не надо тратить 1 миллион долларов на содержание собственного самолета или платить 250 тысяч долларов за абонемент. Ставка совместной аренды частного самолета составляет всего 1 тысячу долларов за час или меньше, так что 25 часов перелетов будут стоить человеку 25 тысяч долларов, а не в 10 раз больше. Разумеется, подавляющее большинство клиентов таких стартапов в области частной авиации Деловые люди, желающие как можно быстрее попасть, например, из Бостона в Нью-Йорк. Как сказал в интервью CNN Money основатель и руководитель стартапа «Wills Up» Кенни Диктор, благодаря разумной часовой ставке удалось создать выгодное предложение, заставившее народ пересесть с регулярных рейсов на частные самолеты. Авиакомпании запрашивают очень высокие цены за билеты на ближайший рейс, которые обычно бывают нужны деловым людям. Частная авиация нашла способ предложить места на борту своих самолетов без переплаты. И занимают их отнюдь не только пожилые мужчины в костюмах, хотя их более чем достаточно. По статистике британского брокера Private Fly, 37% пассажиров составляют женщины. PrivateFly сообщает также, что средний возраст пассажиров — 41 год. 14% от их числа — дети младше 16 лет, а 6% — домашние животные. Частный самолет стал новым статусным атрибутом, которым можно блеснуть в Инстаграм. Причем дело доходит до анекдотических случаев. Рэпер Боу-Воу разместил в Инстаграм фото частного самолета и рассказ о путешествии на нем, и в тот же момент его сфотографировали сидящим в эконом-классе обычного авиарейса. Попытка выставить себя пассажиром частного самолета сразу же сделала его всеобщим посмешищем. Положительные стороны тренда моментально заметили и маркетологи агентов влияния, и представители частной авиации. Знаменитости в диапазоне от семейства Кардашьян до музыкантов и моделей принялись демонстрировать свой роскошный образ жизни по заказам производителей бизнес-джетов. Любовным посланием в адрес JetSmarter разразился даже блогер PointsGuy, известный знаток и критик всего, что касается кредитных карт, бонусных миль и уловок авиакомпаний. «Не так давно я познакомился с миром частной авиации и испытываю к нему все большую привязанность». JetSmarter — название одного из приложений, позволяющих вызвать себе самолет легким движением пальца по дисплею. Приложение вышло на рынок в 2012 году и изначально предназначалось для заполнения свободных перегонов, в которых самолеты зря жгут горючее. Однако целевая аудитория оказалась слишком специфической. Поэтому в 2015 году компания добавила в состав услуг челночное воздушное сообщение между основными узловыми аэропортами вроде Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Годовая подписка стоит приличных денег, это 11 тысяч долларов. Но платить за сами перелеты уже не потребуется. Кроме того, есть несколько уровней членства различной стоимости, вплоть до 45 тысяч долларов, придающих процессу привкус роскоши и эксклюзивности. Как пишет The Verge, компания сообщает, что в среднем ее подписчик тратит 29 тысяч долларов в год и говорит о наличии 8 тысяч подписчиков. Исходя из этих цифр, ее годовая выручка составляет 232 миллиона долларов. Благодаря начальной стоимости своих услуг в 11 тысяч долларов JetSmarter смогла привлечь намного более широкий круг клиентов. Огромное число компаний с радостью заплатит такую сумму за членство для своего руководства. Подобным же образом поступят и многие владельцы бизнесов. Для них это будут расходы, полностью исключаемые из налогооблагаемой базы. Из собственного опыта я знаю, что на рейсах JetSmarter полно странноватого вида парней, но при этом становится все больше и больше женщин. Летают люди самых разных возрастов, а среднестатистический пассажир выглядит лет на 35. Те, кто путешествует не по делу, используют эти новые сервисы, чтобы совершить поездку своей мечты. Готовые выложить кругленькую сумму клиенты могут отправиться на суперкубок или игры мировой серии, а заодно арендовать особняк через Airbnb или заказать гостиничный номер люкс через Hotel Tonight, приложение для поиска гостиниц в последнюю минуту. Пользователь может забронировать роскошный номер который никогда не смог бы себе позволить, но при условии, что он делает это в последний момент. Просто как пример. Прошлым вечером ночь в пентхаусе в Avalon Hotel в Беверли-Хиллз стоила на Hotel Tonight 599 долларов при условии немедленного заселения, а на сайте самого отеля была указана цена 1100 долларов. Hotel Tonight — предлагает снимать номера, которые иначе оставались бы незанятыми. Так что у особо азартных появляется шанс пожить в апартаментах стоимостью несколько тысяч долларов за ночь, заплатив куда меньшие деньги. Успех этой компании, недавно закрывший очередной раунд финансирования на 45 миллионов долларов и привлекший инвестиций в общей сложности на 81 миллион долларов, свидетельствуют о том, что американцы готовы платить за внеплановую роскошь. Экономика совместного потребления позволяет JetSmarter и Hotel Tonight предлагать клиентам уровень сервиса, за который Билл Гейтс платит 100 тысяч долларов, по ценам в районе 2,5 тысяч долларов. Два недостижимых прежде вида роскоши — частные самолеты и огромные гостиничные апартаменты — становятся доступны новому сегменту состоятельных покупателей. На этот тренд обратили внимание и в Airbnb. Безумно популярный сервис краткосрочной аренды жилья готовится запустить Airbnb Luxe, новую категорию ультрапремиальных домов и квартир. Зачем останавливаться в душном дорогом отеле, если можно жить в особняке с водной горкой? Airbnb платит знаменитостям, чтобы те продвигали эту роскошную недвижимость. Беонсе постила свои фото из особняка, которые она снимала на время суперкубка через Airbnb за 10 тысяч долларов за ночь. А Селена Гомес жила в Малибу в вилле с выходом на пляж за 3750 долларов за ночь. В ситуации, когда предприимчивые создатели стартапов делают большинство недоступных прежде атрибутов роскоши доступными для миллионов, трудно представить себе дорогое удовольствие, которое нельзя было бы вывести на массовый рынок. Компания Rent the Runway предоставляет в аренду дизайнерские наряды тем, кто не может позволить себе их покупку. В Америке не трудно найти даже черную икру по дешевке. Судя по всему, близится время, когда можно будет арендовать на вечер сапфир-звезда Индии. Новая экономика не понижает уровень богатых, а поднимает уровень среднего класса, приближая его к миру немногочисленной суперэлиты.